20, 7 -е, по старому стилю января 1918 года, 23 часа 5 минут, Тобольск, бывший губернаторский дом, место ссылки экс-императора Николая Романова с чадами и домочадцами. День 7 января для бывшей царской семьи, квартировавшей на втором этаже бывшего губернаторского дома, прошел как обычно. Днем бывший император пилил дрова, что составляло его обычное занятие, светлое время суток. Потом преподавал бывшему цесаревичу историю, в то время как младшие девочки делали свои уроки, а старшие Ольга и Татьяна помогали матери по хозяйству. За стол садились четыре раза в день. В тринадцать часов садились завтракать, в пять часов вечера пили чай. В восемь был обед, а в двадцать три часа подавали вечерний чай, после чего все расходились по своим комнатам готовиться ко сну. Даже в ссылке бывшая царская семья не оставила аристократической привычки ложиться спать за полночь и побуждаться не ранее полудня. И вот, и вот, когда члены семьи Романовых и часть свиты, допущенная в семейный круг, сели чаевничать, с первого этажа дома, где квартировали надзирающие за солдаты, вдруг донеслись отчаянные крики и грохот, будто кто-то сильный и веселый принялся ронять мебель. Бывший император и императрица, их четыре дочери и сын, а также генерал-адъютант граф Илья Татищев, гоф-маршал князь Василий Долгоруйков, графиня Анастасия Гендрикова, преподаватель английского языка англичанин Сидней Гипс, наставник наследника царевича француз Пьер Жильяр, Фрейрина экс-императрицы баронесса София Букс-Гевден и ее личная подруга гоф-лектриса Екатерина Шнейдер замерли в испуге. Ничего хорошего от такого внезапного ночного происшествия они не ждали. Официант Франц Журавский метнулся было посмотреть, что там происходит, но сусликом застыл на месте, заслышав тяжелые шаги людей, поднимающихся по деревянной лестнице. Мебель на первом этаже к тому времени падать уже перестала, обозначая, что с охранниками бывшей царской семьи уже покончено. Дверь в гостиную, где чаевничала компания, распахнулась, и на пороге, будто кролик из шляпы, неожиданно образовался... Нет, не комиссар в кожунке и не черт с вилами, а улыбающийся во все тридцать два зуба бывший великий князь Михаил Александрович в распахнутой кавалерийской генеральской шинели и сбитой на затылок фуражки. «Добрый вечер, Ники, Добрый вечер, Алекс! А также прочие медамы-месье!» — поздоровался он. — Мы, собственно, за вами. Время на сборы ограничено, так что попрошу вас не мешкать. Отправиться мы должны строго по расписанию. — Кто это мы, Мишкин? — округлила глаза Алиса Гессинская. — И куда мы должны вместе с вами отправиться? — Мы — это воинство самовластного князя Великой Артании, в которой я имею честь служить вот уже второй день, — ответил генерал-лейтенант Михаил Романов. А «Отправиться нам предстоит пока что в одну из вотчин господина Серегина в Тридесятом царстве, а там уже будет видно, кого куда». «Никогда не слышал ни о таком государстве, как Великая Артания, ни о господине Серегине», — растерянно пробормотал экс-император, переглянувшись со своей дрожайшей половиной. «Да», — подтвердила экс-императрица, — «я тоже никогда не слышала ни о том, ни о другом, поэтому, дорогой Мишкин, будь добр подробнее объяснить нам, что происходит, а иначе мы с тобой никуда не пойдем, ведь ты такой легковерный, отчего очень легко попадаешься на посулы разных проходимцев». «Ну вот, опять, как всегда», — пробормотал Михаил Романов. И добавил уже в полный голос, «Если я начну объяснять, что и откуда взялось, то разговоры могут затянуться до утра, а так не годится, потому что у Сергея Сергеевича еще много других разных дел, помимо спасения от гибели нашего семейства. И вы, и свергнувшие вас временные, и большевики успели наворотить столько всякого разного, что сейчас он едва успевает поворачиваться». — Но все же, Мишкин, — сказал Николай, передернув плечами, — я ничего не понимаю, а значит, никуда отсюда не пойду. — Скажи, Ники, вздохнул Михаил, — не все ли вам равно, кто вытащит ваше семейство из-под расстрела и направит к лучшей жизни? Если вам не жалко самих себя, то пожалейте хотя бы своих девочек, Алексея и ваших верных слуг. Впрочем, вы сами этого хотели. Встречайте. Сергей Сергеевич Серегин, воин, полководец, божьей милостью самовластный князь Великой Артании, господин Тридесятого царства, адепт порядка, специальный исполнительный агент Творца Всего Сущего, по полному праву, носящий титулы защитника земли русской и божьего бича, а также член Центрального комитета партии большевиков. В дверном проеме засияло так, будто там зажгли корабельный прожектор. И в гостиную вошел гладко выбритый мужчина в военной форме, присветящимся над головой нимбе. Все романовы и их прихвостни, как завороженные, уставились на опущенный стоем к земле ярко сияющий меч архистратига Михаила, который крепко сжимала правая рука артанского князя. Они просто потеряли дар речи, поскольку никак не ожидали увидеть ничего даже близко похожего. А вот зайди сейчас сюда, плюгавый, плохо выбритый мужичонка, в поношенной хламитке и сандалиях на босу ногу, на него и внимания бы никто не обратил. — О, Боже! — наконец смог восликнуть Николай. От скептического неверия он сразу перешел к религиозному экстазу. — Боже, тут тоже будет, — мрачно кивнул Михаил Романов, — но попозже. А вот тогда-то и плетят клочки по закоулочкам. Николай Александрович Романов, бывший император Всероссийский и бывшая императрица Александра Федоровна, она же Алиса Гессинская, — громыхающим голосом произнес Серегин, и нимб над его головой засиял даже ярче меча. Вы оба грешны в сверх всякой меры. Вы промотали наследство, доставшееся вам от предков. Разорили доверенное вам государство неумными решениями, безалаберностью и разгильдяйством. Вы приближали к себе дураков, жуликов и политических проходимцев. Вы разорили страну дурацким золотым стандартом, загнав ее в долги к Ротшильдам. Вы повелели называть голод недородом, а умирающих от него крестьян – пьяницами и бездельниками. За двадцать лет вашего правления Россия настолько отстала от Европы в промышленной мощи, что теперь, чтобы покрыть этот разрыв, потребуются поистине титанические усилия. Вы заботились в первую очередь не о народном благе, а только о демонстрации внешних признаков своего величия забыв о том, что богатство государства исчисляется не по капиталам высших классов, а по благосостоянию низших. Вы выбрали себе в союзники такие страны, с которыми вам не нужно было и врагов. Вы проиграли две войны и создали условия для возникновения двух революций. Вы, вы и только вы стали причиной несчастья и гибели миллионов людей а потому не может быть вам прощения, а только воздаяние и искупление. Судить вас за все это я доверяю одному из лучших моих сыновей, специальному исполнительному агенту и моему бичу, предназначенному для всяких негодяев, самовластному князю Великортании Сергею Сергеевичу Серегину. Аминь. — Ну вот и все, Ники, вздохнул Михаил Александрович. — Всемогущий Боже, ваш салекс-адрес высказался вполне определенно. Любой судья после такой прокурорской речи сразу вынес бы обвиняемому смертный приговор. — Я убиваю только на поле боя, — возразил артанский князь уже обычным голосом. — А смертные приговоры выношу только людоедам, вроде хана Баты или лорда Пальмерстона. А ваш брат не таков. Поэтому моим приговором ему и его супруге будет не смерть, а пожизненное изгнание в другой мир, куда не дотянутся руки злобных идиотов, вопящих распни его, распни. Я не казнил смертью даже вашего дальнего родственника Василия Романова в широких народных массах, более известного как лже Дмитрий I. <говорит> Но позвольте. Воскликнул забывшийся Николай, ведь лже Дмитрием Первым был Григорий Отрепев. И это вы говорите мне, человеку, на месте происшествия лично разбиравшему дело о возникновении смуты? Усмехнулся Серегин. Тогда я лично избавил от смерти свернутого царя-недоросля Федора Годунова, обеспечил надежную охрану Патриарху Иову а потом, когда обстановка для того созрела, опять же лично произвел внезапный ночной арест самозванца, прямо в его шатре, в сельце красном. И после этого уже на первом допросе выяснилось, что сказавшийся мертвым стольник Василий Романов и самодельный царевич Дмитрий Иванович – это одно и то же лицо. Впрочем, даже без этого неопровержимого факта Выгодная дому Романовых версия с Гришкой Отрепьевым могла быть опровергнута на одних только косвенных доказательствах. Во-первых, мужицкий сын и монах Растрига не мог бы выдавать себя за урожденного царевича даже пять минут, и его в тогдашнем высшем обществе не умел ни ступить, ни молвить. Во-вторых, Спесивая шляхтенка Мария Мнишек скорее легла бы в постель со зверем-крокодилом, чем с мужицким сыном. А вот молодой человек боярского происхождения был для нее более чем подходящим брачным партнером. В-третьих, единственным из Годуновых, уцелевшим после встречи с Дмитрием I, был Иван Иванович Годунов, счастливо женатый на Ирине Романовой, любимой сестре Василия. А вот уже Дмитрий II, он же Тушинский вор, к Романовым никакого отношения не имевший, умучил Ивана Годунова насмерть на глазах его жены. В-четвертых, если бы самозванец был мужицкого происхождения, у тогдашней боярской верхушки не было бы причины так тщательно уничтожать его тело. Выкинули бы труп в канаву и забыли о том, что такой жил на свете. В-пятых, после той истории имя Василий стало для вашей семьи запретным. За 300 лет ни одного Василия ни в основной, ни в боковых ветвях рода так и не появилось. Александры, Иваны, и Федоры, и Михаилы и были, а вот Василиев никогда не было. В шестых, на Земском соборе 1613 года Иван Романов по прозвищу Каша. Единственный из сыновей никита Романовича Захарина Юрьева, помимо Филарета, уцелевшей в мясорубке Годуновской опалы, голосовал против кандидатуры Михаила Романова, бо тот недостоин. — Ну что, Николай Александрович, достаточно вам этих доказательств? Или нужно отвезти вас на тропический остров в одном доисторическом мире и лично познакомить с дальним-дальним родичем, голым, как зверь обезьян, в окружении такого же голого гарема? Выслушав Серегина, экс-император престижно опустил взгляд на чашку с остывающим чаем. Агов-маршал Василий логаруков подкрутил ус и сказал. Собственно, господин Серегин, для того, чтобы доказать, что самозванец по происхождению не был мужиком или ковцом, достаточно было и первого соображения. Мужик среди бояр был бы заметен так же, как и осел в табуне скоковых жребцов. Но это дела давно минувших дней. Скажите, всех нас вы тоже сошлете голыми на необитаемый остров? «На вас нет», — ответил артанский князь. «Васька Романов, возлившись на беспричинную опалу на царя Бориса Годунова, не заметил, как этом предал Отечество и православную веру. И только за то, что при всем честном московском народе словного места повинился в своих делах и раскрыл людям свое инкогнито, я не казнил его смертью, а отправил ссылку» при совокупив к его компании невесту, Маринку Мнишек, да мамочку, Марью нагую Вы же настолько не нагрешили. Все, что натворили Николай Александрович и Алиса Гессинская, произошло не по злобе, от неведения, самодовольства и поленности души, забывшей, что монарх несет ответственность за все, что творится в его государстве. И за мор, и за глад, и за неудачные войны, и за материальную и духовную нищету его подданных. Собственно, в общих чертах свое наказание вы уже получили. С трона вас турнули и загнали в Тобольскую ссылку, те самые люди, которых вы сами пригрели на своей груди, генералы, министры и либеральные властители дум. И еще лет сто тому вперед – Русские матери будут пугать своих детей проклятым отсталым царизмом, когда народ в России голодал, а государство не могло обеспечить себя самыми насущными промышленными товарами. Как выходит из первой четверти двадцать века, я знаю это совершенно точно. Также точно я знаю, что оставлять вас в этом мире нельзя ни в коем случае. На территории Советской России, невзирая на пол и возраст, вас сожрут живьем, а за ее пределами вы превратитесь в послушных марионеток ее врагов. А за такое, как защитник земли русской и бич божий, я убиваю на месте. Экс-император хотел было возмутиться, но не успел он набрать грудь воздуха, как заговорил его брат Михаил. «Да, Ники, Господь действительно сделал ставку на большевиков, точнее, на русского Наполеона Бонапарта, притаившегося в их рядах. И без помощи господина Серегина этот человек за десять последующих лет должен был сожрать всех своих оппонентов и из одного из многих членов его Центрального комитета превратиться в некоронованного Красного Императора. Но теперь все будет и проще, и быстрее». Ибо 10 лет превратятся в 10 дней. Нашей семье в этом мире места больше нет. Неважно, умрем мы или отправимся в изгнание. И именно поэтому я принял приглашение господина Серегина вступить в ряды артанской армии. Ибо у меня имеются все необходимые качества для того, чтобы быть хорошим командиром дивизии или корпуса. Для примера скажу, что первой армией его войски командует византийский стратег Велизарий, а второй — генерал этой пантерии Петр Богретен. Стать в один строй с такими людьми для меня величайшая честь и знак доверия как со стороны господина Серегина, так и его небесного патрона. После этих слов своего брата Николай опустил плечи и голову, застыв неподвижно. Ведь ему, в отличие от Михаила, никто ничего подобного не предлагал. Но тут заговорила его супруга. «А как же быть нам, у кого нет таких качеств, тем более женщинам и детям?» спросила она, заламывая руки. «Неужто вы, господин Серегин, бросите нас на призвол судьбы и большевиков или все же сплавите на необитаемый остров? Боже, что мы там будем делать?» «Нет, я вас не брошу и не сплавлю на необитаемый остров», — ответил артанский князь. И «Это не в моих правилах. Тем более, что ваши дочери, сударыня которых, так уж получилось, я знаю лучше вас, внушают мне значительные надежды. Среди миров первобытного каменного века есть один совершенно особенный. Там, где человечество еще не пережило своего грехопадения...» Господь решил построить новую ментально чистую цивилизацию, лишенную грехов алчности, зависти и похоти, для чего в качестве закваски взял русских выходцев из 21 века, которые, как и я сам, хорошо знают, что есть зло, а что добро. Тамошние люди убивают зверей ради пропитания и шкур а людей только защищаясь от нападения или защищая слабых и сирых. Там на разовной основе смешались местные аборигены, русские и французы из XXI века, бритты из VII века, римские легионеры и баски времен Цезаря, русские военные моряки и солдаты из 18 XIX, XX веков, Викинги времен Ярла-Рюрика, беглецы от сарацинского нашествия во Францию времен битвы при Пуатье, люди, освобожденные из плена берберских пиратов XVI века, а также многорасовая команда межзвездного корабля из далекой русской галактической империи будущего. В том государстве, именуемом Народная Республика Аквелония, есть начальники и подчиненные но нет высших и низших, бары и холопов, господ и слуг. Каждый налегает на общее дело изо всех своих сил, а правители труждаются даже больше всех остальных, как в свое время труждался Петр Великий. А еще людей там не делят по национальным и религиозным сортам, но при этом всегда особо рады русскому контингенту. Однако свое полноправное гражданство аквилонцы дают только тем, кто согласится неукоснительно соблюдать их обычаи и законы. Диссидентов и правовых нигилистов они пытаются перевоспитать тяжелым трудом и христианской проповедью, а если это не получается, то изгоняют их в дикую местность, что означает верную смерть. Однако последнее правило не распространяется на женщины, особенно на детей. Впрочем, исходя из ваших пригрешений и выбора у вас никакого нет. Или на необитаемый остров, или эмиграция в Аквилонию. Третьего не дано. После этих слов божьего посланца в гостиной бывшего губернаторского дома наступила мертвая тишина. Романовы и их добровольная свита переваривали услышанное. Профессиональная фрейлина графина Гендрикова тихо плакала, гоф гофликтриса Екатерина Шнейдер сидела с каменным лицом, а Алиса Гестинская, широко открыв глаза, смотрела на артанского князя. — Да как же мы там будем? — растерянно спросила она. — Привыкните как-нибудь, — пожал плечами тот. Человек вообще ко всему привыкает. В конце концов, это всяко лучше, чем в могилу или на необитаемый остров. К тому же аквилонское начальство не забивает гвозди микроскопом, то есть не использует образованных людей для прополки огородов или на лесоповале. Выше женщина, деятельная и провивная, вашу бы энергию да в благих целях цены бы вам тогда не было. В Аквилонии людей на руководящие должности назначают, не обращая внимания не только на их национальность, но и на пол. Вот отбудете предписанную вам эпитимию за все сделанное и не сделанное, усвоите местные правила приличия, оботретесь среди людей, поймете, что делать можно и нужно, а чего нельзя ни в коем случае, и начнете делать карьер. В быстрорастущем обществе, каким является Аквилония, это относительно несложно, ибо там регулярно открываются вакансии руководителей, требующие деятельных и умных людей а что там будем делать мы по привычке во множественном числе спросила себе экс императора подняв голову а то же что и здесь николай александрович ответил серегин пилить дрова и ходить на охоту что что а этого делать умеете и любите только охотиться вы будете не ради развлечения а для добычи пропитания большому количеству народа Хорошие охотники в Аквилонском обществе, люди уважаемые и ценимые. А еще там есть обычаи никогда не поминать прежних пригрешений тем, кто уже отбыл свою эпидемию. «Ну что же», — произнес Николай, — «это можно. Только хотелось бы знать, что там станет с нашими детьми. Ведь они ни в чем не виновны ни перед людьми, ни перед Господом. И наказывать их не за что». Насколько я знаю аквилонские обычаи, хмыкнул артанский князь, никакие ваши грехи с Алисой Гельсинской на них не распространяются. Все они начнут новую жизнь с чистого листа, пройдут профориентационное тестирование и будут учиться на спе специалистов своего дела в соответствии с предписанным профилем. Что касается Алексея, то проблемы со здоровьем вполне преодолимы. У меня в 30-м Царстве этого могут добиться магическими средствами, а в Аквилонии отличная медицина цивилизации пятого уровня с такими же возможностями. Точнее я вам сейчас сказать не могу, ибо сам не обладаю медицинскими талантами. В Аквилонии имеются целых два профессора медицины из Русской Галактической Империи, а среди моих соратников присутствует античная богиня с аналогичным уклоном и тысячелетним стажем работы. «Ну хорошо, — господин Серегин сказал экс-император, вставая. — Мы пойдем с вами, пусть и без большой охоты, но и без сопротивления. А сейчас скажите, сколько у нас времени на сборы?» — Не больше часа, — ответил Серегин. — Потом мы уходим, и тот, кто не успеет собраться, уйдет с тем, что будет держать в руках. — И вот еще что. В Аквилонию вы попадете далеко не сразу. Первые десять дней или около того ваше семейство пробудет в моих владениях в Тридесятом Царстве. Должны же вы познакомиться с предыдущими инкарнациями вашей семьи из четвертого и четырнадцатого годов посетить нашу библиотеку и узнать, как ваше правление выглядит с высоты сто лет тому вперед, и что за это время сумели свершить большевики, о которых у вас такое превратное мнение. Кстати, при сборах не хватайтесь за деньги, золото и бриллианты. Все это не имеет хождения ни в Тридесятом царстве, ни в аквелонии. Но не забудьте теплую одежду, ее следует держать в руках. В тридесятом царстве стоит вечно жаркое лето, а в Аквилонии, по странному совпадению, сейчас на календаре тоже 7 января. А сейчас, господа Романовы, разговоры прекращаются и наступает время действовать. Все, часы пошли.